«Не может быть, чтобы вы это предлагали серьезно, Броуди. Такой дом был бы хорош, если бы он был в десять раз больше. А вы ведь хотите только шесть комнат и кухню. Получится что-то нелепое. Весь город будет смеяться над вами». «Посмотрим», — угрожающе воскликнул Броуди. «Не завидуя тому, кто посмеет открыто смеяться над Джеймсом Броуди». Дополните полноте, Броуди». Все уговаривал его Юрий. предоставьте это дело мне, и я вам построю хорошую солидную виллу вместо этой пародии на замок, с которой вы носитесь». Глаза Броуди приняли странное выражение. В них вспыхнул мрачный огонь, и он крикнул. «Выражайтесь повежливее, когда говорите со мной. Юрий, черт до вас побрал! Не нужно мне ваших нарядных банбаньерок. Я хочу иметь дом по своему вкусу. Но тотчас же овладел собой и добавил обычно спокойным тоном. Не хотите? Не надо. Я предлагаю вам работу, а если она вам не по душе, так в Ливенфорде найдутся другие подрядчики. Юрий посмотрел на него и свистнул. Вот вы как заговорили. Что ж, ладно, раз вы стоите на своем... Я приготовлю план и смету. Упрямый человек всегда останется при своем. Но только помните, что я вас предупреждал. Когда дом будет выстроен, не приходите и не просите меня снести его и строить другой. Нет, — Нет-нет, Юрий, не беспокойтесь, — усмехнулся Броуди. — Я приду к вам только в том случае, если вы не сделаете все так, как я требую. И тогда вам не поздоровится. А теперь беритесь за дело и не теряйте времени на болтовню. Планы были изготовлены, просмотрены броуди, и постройка началась. Дом вырастал с каждым днем на глазах будущего хозяина, который прохладными вечерами приходил сюда следить, точно ли выполняется его проект. Пожирал глазами гладкий белый камень, растирал пальцами звездку проверяя ее качество. Поглаживал блестящие свинцовые трубы, взвешивал и одобрительно вертел в руках тяжелые квадратные черепицы. Все делалось из наилучших материалов, и хотя это сильно отозвалось на его кошельке, можно сказать, совсем истощило его, но так как на свои нужды Броуди никогда не жалел денег, то он был горд тем, что цель достигнута, что он может теперь выехать из наемного дома на Ливен Грув Плейс, что осуществилось наконец-то его заветное желание. К тому же он оказался прав. Над домом никто не смеялся открыто. Однажды вечером, вскоре после того, как дом был закончен, один из праздных гуляк, шатавшихся на площади, выступил вперед и заговорил с Броуди. «Добрый вечер, мистер Броуди!» Он, хихикнув, оглянулся на своих товарищей, видимо, ища одобрения. Потом снова повернулся к Броуди. «Ну, в каком состоянии сегодня ваш замок?» Броуди хладнокровно посмотрел на него. «В лучшем, чем вы!» — отрезал он и с ужасающей силой ударил насмешника кулаком в лицо. Затем достал из кармана чистый полотняный носовой платок, вытер им кровь с пальцев и, брезгливо бросив платок на землю подле сваленного его ударом человека, спокойно пошел дальше. Положение, которое Джеймс Броуди занимал в городе, явно изменилось за последние пять лет. С тех пор, как он выстроил себе дом, уважение к нему возросло, но его стали еще больше сторониться поглядывали на него с опаской. Его общественное значение росло, а вместе с ним росло и одиночество. Он постепенно становился все более заметной фигурой в городе. У него было теперь много знакомых, но ни одного друга. Постояв у ворот, Броуди бросил последний взгляд на свой дом, выпрямил плечи и зашагал по дороге. Отойдя немного, он заметил в окне одного из соседних домов чье-то лицо, выглядывавшее из-за занавесей, и усмехнулся про себя.